Я не ошибся. И он подмигнул графу. Да-да, подтвердил сент под королевским дубом вместе с мадемуазель де Тонне шарант Откуда вы это знаете? Спросила Монтале. Очень просто. Сама мадемуазель де Тонне шарант сказала мне. Так она, веронятно, сказала вам и причину обморка Луизы. «Она говорила мне не тут про волка, не тут про злоумышленника. Я не понял хорошенько». Лавальер слушала с остановившимся взглядом, тяжело дыша, словно угадывала истину. Гудовик приписал ее состояние перенесенному испугу. «Не бойтесь», — успокаивал он ее, заметно волнуюсь сам —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 полузакрытые глаза лавальер, пожимая ее, свесившуюся руку. Все до последнего слова. Отозвался сент подходя к мадемуазель Бетонне-Шарант в надежде, что и она упадет в обморок, к нему объятия. Но гордую Атенаис трудно было довести до обморока.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 — Глуп я буду, если не разглашу о нем первый. Король подошел к нему и, сделав предостерегающий жест, сказал дрожащим голосом. — Ни слова. Гав. Бедный король совсем забыл, что час назад он говорил Сент-Эньяну то же самое, но с противоположным намерением, то есть с намерением придать делу, возможно, более широкую огласку.